Ира со свойственным ей умением быстро переключаться тут же вспомнила, что ей нужно волноваться и переживать, и снова затянула свою песню. «Я так боюсь, прямо в глазах черну, особенно в сценах с Приваловым я плохо выгляжу, он меня все время переигрывал, он же настоящий профессионал». Они обсудили обстановку гостевой комнаты. Глядя на цветную картинку в проспекте мебельной фирмы, потом долго советовались насчет того, какого цвета должен быть плафон на светильнике в кабинете, но отвлечься самой и отвлечь Иру от неумолимо начала показа первой серии соседей так не удалось. Обе то и дело поглядывали на часы, потом на свои все сильнее дрожащие руки, потом друг на друга и виновато улыбались. «Нет, это невозможно!» Наконец воскликнула Наташа, безнадежно взмахивая руками. — Ты меня заражаешь своей тревогой, как генератор. Поднимись к нашим, приведи Белочку. она на меня успокаивающе действует. А вдвоем мы с тобой тут тумом тронемся. — Ты права, — согласилась Ира. — С Белой Львовной будет полегче. Люся искать и звать? — Позови. — А может, не надо? — с сомнением спросила Ира. — Будут ворчать и пищать, что это низкопробное мыло. Ириша придется позвать. Неудобно. Будем надеяться, что они сами откажутся. А мальчики где? Алёша в университете на подготовительных курсах, он часов в десять появится. А Сашка по своим делам носится, он теперь подрабатывает в какой-то фирме. Ты что хочешь сказать, что у матери премьера, а сыновед не волнует? Возмутилась Ира. Выходит так. Но я не обижаюсь. Если бы это была самая моя первая работа, другое дело. А так они давно привыкли к тому, что мать каждую неделю появлялась на телеэкране. Теперь снова появится, только в другом качестве. Они еще слишком маленькие, чтобы чувствовать разницу между публицистической программой и художественным фильмом на 20 серий. Им кажется, что все это разные проявления одной и той же работы. А раз она одна и та же, так чего суетиться? И потом, если бы я сняла боевик, они бы с самого утра торчали перед телевизором, чтобы не пропустить. А сериал это для мальчиков неинтересно. И русская иди за Белочкой. Полчаса осталось до начала. Иринка с Белой Львовной и Андрей появились одновременно. Наташа из гостиной услышала звяканье ключей и подозрительные шушуканья. Что то у вас происходит? Андрей выглядел смущенным, Ира воровато оглядывалась, и только Белла Львовна безмятежно улыбалась. Ирочка, детка, я кажется, вы себя телевизор не выключила. Сбегай, посмотри. — попросила она. Ира торопливо выскользнула из квартиры, захлопнув за собой дверь. — Что происходит? — повторила Наташа, переводя встревоженный взгляд с Андрея на соседку. — Обсуждаем твою сестру, которая категорически отказалась идти к тебе в гости. Невозмутимо сообщила Белла Львовна. — Люся заявила, что для нее оскорбительно даже сама мысль, будто она может смотреть мыльную оперу. Мы тут потихоньку советовались. передавать тебе ее речь дословно или смягчить формулировки. И что решили? Решили сказать так, как есть на самом деле. Знание золотая — моя великая сила. Я всегда учила тебя этому. Надо знать, что думают о тебе люди, чтобы не попадать в неловкое положение. А Катюша что же? Тоже считает для себя оскорбительным побыть рядом с своей теткой на премьере? Спросил Андрей в тисковые ноги в домашние тапочки. — Андрей Константинович, голубчик, что вы хотите от двадцатилетней девочки? Ей и к тетке в гости смертельно хочется, и маму обидеть смертельно боится. При такой альтернативе она выбрала маму, по-моему, это вполне естественно. Но я вас уверяю, как только наступит время, она наврет маме, что ей нужно заниматься, запрется в своей комнате, нацепит наушники, чтобы из коридора ничего не было слышно, и будет смотреть кино, как миленькое. У нее это на лице было написано, когда Люсенька фыркала и корчила презрительные мины. — То есть как то запрется? — не понял Ганелин. — От кого? — от родной матери. Люся тоже запиралась, — пояснила Наташа, быстро вытаскивая из духовки мясо и расставляя на столе салаты и закуски. Это у нее наследственные. — Господа хорошие, в нашем распоряжении двадцать минут. — К сожалению, я не могу вас кормить в гостиной, там еще пока нет стола, поэтому все дружно сели, взяли в правую ручку нож, в левую вилку и вперед. «Ира — Ира! — крикнула она, услышав, как открылась входная дверь. — Быстро за стол! — А как она вышла? — удивился Андрей. — Разве Ира брала ключи? — Нет, я открыла дверь, когда мы все пошли в кухню. Отзвалась Наташа, накладывая ему посыпанную укропом отварной картофель, чтобы не бегать, ломая ноги, когда она позвонит. Через двадцать минут все четверо сидели в гостиной на мягком полукруглом диване. Справа от Наташи Андрей, слева Иринка. Реклама, составка, титры. Все, началось. «Какой кошмар!» — то и дело вполголоса полголоса бормочет Ира. «Ну и рожа у меня. Господи, какая же я все-таки корова! Вот так я и знала, что в этой сцене у меня не получилось. Нет, я совершенно бездарный. Боже мой, что я делаю! Это ж надо играть совсем не так, совсем не так!» «Перестань!» — каждый раз шипел на нее Наташа. «Не мешай смотреть, потом все обсудим». Ей тоже не все нравилось, но Наташа знала этот эффект разных глаз — Ведь окончательно смонтированный и озвученный фильм она видела в последний раз всего несколько дней назад, и тогда этих недостатков не замечала. Несколько дней назад она была в одном душевном состоянии, сегодня в другом, отсюда и различия восприятия. Через полгода она увидит в фильме совсем другие недостатки. А те моменты, которые не нравятся ей сегодня, будут казаться удачными или, по крайней мере, вполне приличными. это неизбежно. Так уже было и с законами стаи, и что такое хорошо, с этим нужно смириться и не впадать в панику. В демонстрации 52-минутной серии сделали четыре рекламные паузы. Обычно Наташа во время перерыва на рекламу либо брала книгу или журнал, либо бежала на кухню за чашкой чая или конфеткой, либо использовала освободившиеся три минуты для того, чтобы сделать срочный телефонный звонок, Но сегодня она сидела перед экраном, как приклеенная, с трудом справляясь с дрожью во всем теле и выслушивая успокаивающие тирады Андрея и Беллы Львона. «Как чудесно, Наташенька! Ты такая талантливая! Прелестный фильм, яркие герои! Но что ты так переживаешь? Все хорошо, все отлично, и Ирочка у нас молодец, как хорошо играет!» Ира Пунцовая, как маков цвет, сидела рядом и приговаривала. — Какой ужас! Какой кошмар! Все не так! Все неправильно! Зачем ты меня снимала, Натулечка? Тебе нужно было взять хорошую актрису, а я тебе весь фильм загубил. Серия закончилась. Наташа на ватных ногах встала и направилась в сторону кухни. — Сделаю чай! — деревянным голосом произнесла она. — Андрюша, придвинь маленький столик, я все сюда принесу. — Я с тобой! — сорвала с места Ира. — Ну как? — тревожным шепотом спросила она, оставшись вдвоем с Наташей на кухне. — Все нормально, перестань психовать. Наташа выдавила из себя некое подобие улыбки. — Ты хорошо играешь, я тебе сто раз об этом говорил. Но Привалов меня переигрывает. Я как чувствовала... — Чего ж ты хочешь, миленькая? Привалов — актер с огромным опытом. Он снялся в пятидесяти с лишним картинах. Не говоря уж о том, что он всю жизнь играет в театре. А ты думала, что выйдешь вместе с ним на площадку и сыграешь лучше, чем он? Так не бывает. Талант талантом, а опыт ни за какие деньги не купишь. Его собственным горбом наживать надо. И потом эпизод с Приваловым мы снимали в самом начале весной прошлого года. Вот посмотришь, в тех эпизодах, которые снимались осенью, ты выглядишь намного лучше. За время съемок много чему научился, кстати, у того же Привалова. В той серии, когда ты приходишь к нему наниматься на работу, вы играете на равных, можешь мне поверить. Ой, Натулечка, не успокаивай меня. Позор, просто позор. Как я сегодня дома появлюсь? Не представляю. Наташа услышала, как в гостиной зазвонил телефон. У них пока был только один телефонный аппарат. Андрей считал, что покупать аппараты нужно после того, как вся мебель окажется на своих местах, чтобы телефоны соответствовали всему интерьеру, цвету и дизайну. — Наталья! — в кухне появился Ганелин. — Звонила твоя сестра. У них там телефон разрывается. Все тебя требуют. Может быть, тебе имеет смысл подняться наверх и посидеть у Бала Львовны? Она совсем недавно переехала к Андрею, забрав с собой Алешу и уступив свою комнату племяннице. Мало кто знал номер телефона в квартире Ганелина. Понятно, что все звонят в ее старую квартиру.